В лесе и Гусе» крепкий средних лет Минестрель жонглировал горящими булавами. В гостинице Эринин выступал другой, тощий и лысый. Подыгрывая себе на арфе, он декламировал отрывки из великой охоты за рогом. Несмотря на жару, и тот, и другой были облачены в неизменные, покрытые разноцветными лоскутами плащи. Минестрель скорее пожертвовал бы своей рукой, нежели плащом. Зрителей было достаточно. Деревенскому люду, набившемуся сейчас в Мироун, всякое выступление менестреля представлялось событием. В таверне «Три башни» на столе пела хорошенькая с длинными темными кудрями девушка. Ее тоже слушали, хотя исполняемая ею песня об истинной любви едва ли могла тронуть сердца за булдык и горлопанов. В прочих кабаках развлечений не было, разве что где-нибудь в углу тренькали один-два музыканта, но народу повсюду было полно. За многими столами бросали кости. от одного этого зрелища у Мэтта чесались пальцы. Чесаться-то чесались, но играть он не садился. Он ведь почти всегда выигрывал, во всяком случае в кости, и не мог позволить себе обставлять своих же солдат. А за столами сидели по большей части солдаты. Мало у кого из беженцев имелось достаточно денег, чтобы спускать их по тавернам. Но все же в питейных заведениях проводили время не только войны отряда. В одном месте Мэт приметил сухопарого кандорца с раздвоенной бородой, лунным камнем размером с ноготь большого пальца, вставленным в мочку уха, и серебряными цепочками, пересекающими грудь поверх темно-красного кафтана. В другом — меднокожую быстроглазую женщину, в необычайно скромном для уроженки Арат Дамана голубом платье. Все пальцы ее были унизаны перстнями с драгоценными камнями. Тарабонец в синей конической шляпе и с густыми усами, торчащими из-под прозрачной вуали, сидел неподалеку от нескольких уроженцев Тира, плотно облегающих кафтанах. Сухопарые мужчины в долгополых мешковатых одеяниях, не иначе как прибывшие из Мурандии. Соседствовали с остроглазыми женщинами в длинных до лодыжек добротных шерстяных платьях с высокими воротами. То были купцы, ждавшие, когда же наконец возобновится торговля между Андором и Кайриеном. Почти в каждом заведении можно было увидеть суровых, державшихся особняком людей. Некоторые были в дорогом платье, другие поизносились чуть ли не как беженцы, но у каждого на поясе или за спиной Висел меч, и все они выглядели людьми, умеющими обращаться с клинком. Пригляделся Мэт и к двум женщинам явные из той же компании. Оружия у них вроде бы не было, но рядом с одной стоял прислоненный к столу увесистый дорожный посох, а просторное дорожное платье второй наводило на мысль о спрятанных в его складках метательных ножах. Мэт и сам постоянно носил такие ножи. Он знал. Кто они, эти мужчины и женщины, как знал и то, что надо вовсе лишиться ума, чтобы пойти на такое дело без оружия? Уже выйдя вместе с одарионом из кнута погонщика, мэт приметил пухленькую круглолицую женщину в простом коричневом платье для верховой езды, прокладывающую себе путь сквозь толпу. С ее добродушной внешностью никак не вязался немигающий внимательный взгляд не говоря уже об бутыканной гвоздями дубинке и тяжеленном под стать ножу кинжале на поясе. Тоже одна из них в этом сомнении не была. Охотники за рогом, вот кто они. Охотники и охотницы. За тем самым легендарным рогом Валир, который призовет умерших героев из могил на последнюю битву. Имя человека, нашедшего рог, — навсегда останется в истории. «Если только будет кому писать эту паршивую историю», мрачно подумал Мэтт. Некоторые полагали, что рок, скорее всего, найдется там, где царят разброд и сумятица. Со времени предыдущей охоты прошло уже 400 лет, и на сей раз от желающих принести клятву охотника просто не было отбоя. На улицах в Кайриене Мэт видел целые толпы охотников и полагал, что добравшись до Тира, встретит их еще больше. Хотя сейчас чуть ли не вся эта арава, наверное, устремилась в Кеймленд. Как бы ему хотелось, чтобы кто-то из них отыскал эту штуковину. Насколько мог судить Мэт, Рок Валир был спрятан где-то в недрах Белой Башни, а зная Айссидаи, но он сильно сомневался в том, что сей факт известен охотникам. Мимо промаршировал отряд пехоты, во главе которого ехал верхом офицер в покореженном нагруднике и кайренском шлеме. Над головами двух сотен пикинеров колыхался лес отменных копий. Следом вышагивали лучники с колчанами у пояса и луками за плечами. Это были не такие длинные луки, каким Мэтт с детства привык в двуречье. Однако же оружие вполне сносное. Лучников насчитывалось чуть более полусотни. Мэт намеревался раздобыть достаточно арбалетов и перевооружить часть стрелков, хотя и понимал, что многие лучники неохотно пойдут на такую замену. Перекрывая уличный гам, пехотинцы горланили песню. «Ведет дорога тяжкая, неведомо куда, Бобов протухших чашка, вот вся твоя еда, А денежки увидишь, ну, разве что во сне, Поверь, приятель, мне» коль ты солдатом станешь, коль ты солдатом станешь. Следом семенила целая ватага молодых парней, горожане и беженцы вперемешку. Все они с восторгом таращились на солдат и, разинув рты, слушали их пение. Мэт порой удивлялся. Казалось, чем сильнее кляли в песне солдатскую долю, тем больше собиралась толпа зевак. И не просто зевак. Он не сомневался, что многие из этих юнцов Еще до вечера переговорят с знаменщиком, а переговорившие в большинстве своем завербуются в отряд. Грамотные подпишут договор, прочие скрипят его каким-нибудь знаком. Наверное, эти остолопы думают, будто распевая такие песни, солдаты хотят запугать их, чтобы не делиться с ними славой и военной добычей. Хорошо еще, что копейщики не затянули танец с Джаком и теней. Мэтт эту песню терпеть не мог. Как только местные недоумки догадывались, что Джак из теней — это сама смерть, они тут же бросались на поиски знаменщика. «Другого милого ей-ей найдет твоя девица, могила, полная червей, вот вся твоя землица. Когда протянешь ноги, никто и не помянет. Со всяким дурнем будет так, коль он солдатом станет, коль он солдатом станет». «Люди поговаривают», — обронил на ходу Эдарион, когда сопровождаемая ротозеями колонна прошагала мимо, «что скоро мы двинемся на юг. Слухи всякие, то да сё». Краешком глаз он присмотрелся к Мэтту, оценивая его настроение, и продолжил. «Я вот приметил, кузнецы и шорники проверяют упряж колеса до да тележные оси». «Когда надо, тогда и двинемся», — ответил Мэт. «Не предупреждать Самаэля о наших намерениях?» Эдарион пристально посмотрел на Мэта. «Да, этот тайренец — малый непромах, хотя и лорд. Налисин тоже не дурак, но больно уж усердствует, а у Эдариона, тут уж ничего не скажешь, голова на месте. Налисин нипочем не обратил бы внимания на каких-то там кузнецов. Жаль, что дом Алдиая переплюнул дом Селларна». А не то Мэт назначил бы Эдриона на место Налисина. Но куда там? Все лорды встали бы на дыбы. Они ведь помешаны на своих дурацких титулах. А Эдрион здорово соображает. Смекнул, что как только отряд выступит на юг, речные суда, а может и почтовые голуби, повсюду разнесут эту новость. Мэт Медика не поставил бы против того, что город полон лазутчиков. Но в то же время... Необычайно остро чувствовал, что ему сопутствует удача. Ощущение было таким сильным, что у него чуть голова не лопалась. А еще толкуют, что вчера в городе побывал лорд Дракон. Добавил Эдрион настолько тихо, насколько позволял уличный шум. Вчера мне удалось наконец помыться. Сухо отозвался Мэт. Это было самым главным событием за весь день. Давай-ка лучше делом займемся а то так мы с тобой и до вечера не управимся мэт готов был выложить кругленькую сумму лишь бы дознаться кто распускает такие слухи. Прошло всего полдня со времени появления ранда и никто кроме самого мэта его не видел было раннее утро, когда в комнате мэта в золотом олене, вдруг возник яркий вертикальный луч света. мэт наполовину стащивший с ноги сапог Упал спиной поперёк кровати, выхватывая нож, прежде чем сообразил, что перед ним никто иной, как Ранд, выходящий из этой паршивой дыры в пустоте. Наверное, он явился из дворца в Кемлине. Мэту показалось, что за щелью, пока та не закрылась, виднелись колонны дворцового зала. Неожиданное появление Ранда чуть ли не ночью, без айльской стражи прямо посреди комнаты, не могло не напугать Мета, Ведь, окажись он в том месте, эта щель, или как там ее назвать, разрезала бы его пополам. Он не любил единую силу и все, что с ней связано. «Поспешай медленно, мэт сказал Ранд, меряя шагами комнату. На собеседника он не глядел. Губы Ранда были поджаты, лицо блестело от пота. «Он должен увидеть, как все готовится». — Иначе не выйдет. Усевшись на постели, мэт стащил наполовину натянутый сапог и бросил его наполовик, положенный у кровати госпожой Делвин. — Знаю, — пробормотал он, потирая лодыжку, ушибленную о столбик, поддерживающий над кроватью балдахин. — Я ведь сам помогал составить этот поганый план, если ты помнишь. — Мэт, а как ты узнаешь, что влюблен в женщину? Неожиданно спросил Ранд, не переставая мерить шагами комнату, причем с таким видом, будто этот вопрос как-то связан со сказанным прежде. Мэт заморгал. Чтоб мне в бездну урока провалиться, коли я знаю. Благодарение судьбе мне еще не случалось угодить в эту ловушку. А что произошло? Однако Ранд пожал плечами, словно отмахиваясь. Я покончу с Самаэлем, Мэт. Я поклялся и выполню свое обещание. Таков мой долг перед умершими но где остальные Я должен уничтожить их всех само собой, но наверное все-таки по одному а не чохом Мэт едва сумел воздержаться от вопроса Ни за что не догадаешься, что нынче взбредет в голову ранду Мэт и в мироуне и в алтере есть принявшие дракона люди присягнувшие мне Когда я владею лианом Алтары и Муранди упадут сами, как перезрелые сливы. Я свяжусь с принявшими дракона в Тарабоне, в арат и пусть только белоплащники попытаются преградить мне путь в Амадицию. Я сокрушу их. Я слышал, что пророк распространяет свое учение не только в Галдане, но и в Амадиции. «Можешь представить себе Масиму в роли пророка?» Салдея последует за мной. Башер в этом уверен. И Салдея, и все пограничные земли. Другого выхода нет. Я добьюсь этого, Мэт. Объединю все земли перед последней битвой. Я добьюсь этого!» В голос Ранда зазвучали лихорадочные нотки. «Само собой, Ранд, добьешься?» Медленно произнес Мэт, ставя второй сапог рядом с первым. «Но ведь не все сразу, верно?» Нельзя допускать в свою голову чужой голос. Пробормотал Ранд, и руки Мэта, стягивающие шерстяной чулок, замерли. Странное дело. Мэт как раз поймал себя на мысли: хватит ли этой пары чулок еще на день носки? Ранд знал кое-что о том, что случилось внутри того Тарангреала -то в Руидине. Знал, что Мэт каким-то образом приобрел полководческий дар, но ему было известно далеко не все. О воспоминаниях других людей он и не догадывался, конечно же нет, сказал себе Мэтт. Ранд похоже вообще не замечает вокруг себя ничего необычного. взъерошив волосы петернёй, Ранд продолжил: Мэтт Самаэля можно обмануть. Он всегда мыслит прямолинейно, но вдруг мы что-то упустили, вдруг оставили щель, в которую он сможет проскользнуть. Малейшая наша оплошность повлечет за собой гибель тысяч людей, десятков тысяч, сотен смертей нам все одно не избежать, но я хочу сберечь тысячи жизней. Вспоминая этот разговор, Мэт скривился так, что потный лоточник, вознамерившийся продать ему кинжал с рукояткой, усыпанной драгоценными камнями из цветного стекла, чуть не выронил свой товар и нырнул в толпу. Вот так и Рант постоянно перескакивает с одного на другое. С вторжения в Иллианна отрекшихся, с тех на женщин. Видит свет, Рант всегда умел найти подход к женщинам, да и Перин тоже. То он заводил разговор о последней битве, то о девах копья, а то и вовсе о таких вещах, что Мэт и понять его не мог. Похоже, он говорил сам собой. Ответов Мэта почти не слышал а иногда даже не дожидался. А послушать, как Ранд говорит о Самаэле, и ведь рано или поздно Ранд обречен сойти с ума. Что, если безумие уже проникает в... И какая участь ждет тех несчастных глупцов, которые прибились к Ранду, чтобы научиться направлять силу? И Мазрима Таима, который уже умеет. Об этом Ранд обмолвился лишь мимоходом. «Вроде бы Таим, проклятый лже-дракон, теперь учат этих болванов, растреклятых рандовых учеников, или как их там назвать. Вот будет заваруха, когда все они спятят». Мэт предпочел бы оказаться не менее, чем в тысячи миль от этой компании, но понимал, что выбор у него не больше, чем у листа, подхваченного вихрем. Он таверен. И ранд тоже, но ранд гораздо сильнее. В пророчествах о драконе Ничего не говорилось про Мета Коутана. Он угодил в ловушку ровно горностай под забором. О, Свет, лучше бы ему никогда не видеть этого проклятого рога Валир. В таком мрачном настроении он заглянул еще в добрую дюжину кабаков, почти ничем не отличавшихся один от другого. Всюду было полно народу, люди пили, играли в кости и мерились силой на руках. Гвалт стоял такой что музыкантов зачастую почти не было слышно. Кое-где завязывались драки, но краснорукие быстро охлаждали горячие головы. В одной таверне Менестрель декламировал великую охоту, хотя охотников в этом заведении не было, принимали его хорошо. Видать, тема вызывала интерес. В другом трактире невысокая светловолосая женщина распевала слегка скабрёзную песенку, казавшуюся еще более непристойной в сочетании с ее круглым личиком и невинными широко раскрытыми глазами этот серебряный рок вот уж поистине идиотское название мэт покинул по прежнему пребывая в скверном расположении духа возможно именно по этой причине заслышав крик он устремился на шум необходимости в его вмешательстве не было он знал Если расшумелись солдаты, краснорукие живо их урезонят. Просто ему хотелось отвлечься. Ведь Рант не иначе, как уже спятил, и бросил его на произвол судьбы. Самаэль подстерегает в Эллиане, остальные отрекшиеся одному свету, ведомо где, и все они только и ждут возможности заполучить между делом голову Мэтта Коутена. А что будет, если он снова угодит в лапы Айси Дай? Уж они-то слишком много знают. И все, вдобавок невесть почему, ждут от него подвигов, будто он и вправду какой-нибудь растреклятый герой. Мэт не любил драк и всякую ссору старался уладить миром. Но сейчас его прямо-таки подмывало врезать кому-нибудь по носу. Однако обнаружил он вовсе не то, чего ожидал. Толпа горожан... Невысокие, невзрачно одетые кайренцы и кучка андорцев ростом повыше и в платье более веселых цветов обступило двух худощавых мужчин с подкрученными усами в долгополых мурандийских кафтанах из яркого шелка. Оба были вооружены мечами с богато изукрашенными эфесами. Малый в красном кафтане, ухмыляясь, смотрел, как его приятель в желтом, словно пес-крысу тряс за шиворот мальчугана, ростом едва ли по пояс Мэтту. Мэтт попытался взять себя в руки. Он ведь не знал, с чего все началось, кто тут прав, а кто виноват. «Полегче с Мальчанкой, сказал он, ухватившись за желтый рукав. «Что он такого натворил?» «Этот деревенщина трогал мою лошадь», — заявил человек с миндийским акцентом, стряхивая руку Мета. Миндийцы славились на всю Муранде своим скверным характером, да еще и похвалялись этим. «Я сломаю его тощую мужицкую шею, выверну его костлявой!» Не говоря ни слова, Мэтт поднял копье и крепко ударил этого типа древком между ног. Мурандиец разинул рот, но не мог издать ни звука. Глаза его закатились так, что были видны только белки. Ноги подкосились, и он упал, уткнувшись носом в землю. Мальчишка, воспользовавшись этим, метнулся в сторону. «Ничего у тебя не выйдет, дуралей!» — сказал Мэт. Дело, однако же, этим не кончилось. Мурандиец в красном схватился за меч и даже успел вытащить клинок из ножен на пару дюймов, когда Мэт треснул его древком по запястью. Выругавшись, тот выпустил рукоять меча, но левой рукой потянулся к висящему на поясе длинному кинжалу. Пришлось съездить ему еще и по уху не слишком сильно однако этот малый растянулся поверх своего приятеля паршивый болван лезет куда не надо мэт так и не понял подумал он это о незнакомце в красном кафтане или о себе самом наконец сквозь толпу зевак продрались красноруки пол дюжины конников и стира чувствовавших себя неловко вышагивая пешком в кавалерийских сапогах до колен на рукавные повязки Примяли пышные черно-золотые рукава их кафтанов. Эдарион ухитрился изловить мальчугана. Исхудавший босоногий малец лет шести отчаянно извивался, пытаясь вырваться на волю. Выглядел он безобразно, большеротый, лопоухий и вдобавок грязнее грязного. Судя по его оборванной и дырявой одежонке, он явно был из беженцев. «Уладь это дело, Гарнон», — распорядился Мэтт, обращаясь к возглавлявшему красноруких, младшему командиру, угрюмому малому совпалыми щеками и грубой татуировкой в виде сокола на левой стороне лица. Похоже, в последнее время эта дурацкая мода стала распространяться в отряде, хотя в большинстве своем солдаты делали татуировки на тех частях тела, которые прикрывала одежда. «Выясни, из-за чего шум, да и выстави этих неотесанных остолопов из города». Мэт решил, что они заслуживают наказания, даже если молец тоже не без греха. Сухопарый человек в мурандийском кафтане из темной шерсти протиснулся сквозь толпу зевак и упал на колени рядом с валяющимися на земле франтами. Малый в желтом кафтане сдавленно стонал, а его приятель в красном обхватил голову руками и бормотал что-то невнятное. Вновь пришедший поднял больше шума, чем оба они вместе. Беда, несчастье, о горе мне, мои господа, лорд Кулин, лорд Пайерс, вы живы? Он протянул к Мэтту дрожащие руки. Не убивай их, достойный лорд, таких беззащитных. Они охотники за рогом, вот они кто, великие герои, вот кто они такие. А я их слуга, меня зовут Падри. Не собираюсь я никого убивать. С отвращением бросил Мэт. Но чтобы к закату. Этих великих героев в городе не было. Усади их на коней и пусть проваливают. Мне не нравится, когда взрослый мужчина угрожает сломать шею мальчонке. К закату. Но они ранены, достойный лорд. А этот мальчишка, он ведь всего лишь деревенщина и цеплялся к коню лорда Пайерса. «Я только посидел на лошади», — взорвался мальчуган. Вовсе я не цеп не то делал. О чем ты там болтаешь? Мэт угрюмо кивнул. Нельзя ломать шею мальцу за то, что он забрался на лошадь, падре, даже деревенскому мальцу. Ты позаботишься о том, чтобы эти двое убрались из города. В противном случае мне придется позаботиться о том, чтобы шеи сломали им. Мэт подал знак Гарнану который, в свою очередь, резко кивнул своим красноруким. Младшие командиры, как правило, ничего не делали сами, предпочитая отдавать приказы. Все бесцеремонно подхватили Пайерса и Кулина и оттащили беспомощно стонавших лордов в сторону. Падри тащился сзади, причитал, ломал руки и талдычил одно и то же, что его господа ранены, не могут ехать верхом, а также что они охотники за рогом, и великие герои дреон все еще держал за руку виновника всего этого переполоха мэт сначала удивился этому но почти сразу все понял ушли краснорукие стали расходиться горожане да мальчишки никому не было дела всем надо кормить своих детей а это ой как непросто мэт тяжело вздохнул а ты молец «Неужто сам не понимаешь, что запросто мог жизни лишиться, просто посидев на чужой лошади?» «Такие люди, как эти двое, ездят на горячих жеребцах, а со скакунами, знаешь ли, шутки плохи. Мальчишку вроде тебя конь может так отделать копытами, что потом и не разберешь, был ли вообще мальчуган». «Мерин!» Паренек снова дернулся, но, видать, уразумел, что из схватки Эдариона ему не вырваться. Искорчил кислую физиономию. «Какой там жеребец? Это был Мерин. Тоже мне горячий скакун. Ничего бы он мне не сделал. Меня вообще лошади любят. И никакой я не мальчишка. Я уже большой. Мне, если хочешь знать, девять лет. А зовут меня Олвер. Я большой, точно тебе говорю». «Олвер, да? Девять лет». «Может, оно и так, Мэтт не очень-то умел определять на глаз возраст детей, особенно кайриенских. Ну так скажи, Олвер, где твои родители?» Мэтт огляделся по сторонам, но беженцы расходились так же быстро, как и горожане. «Где они, Олвер? Хоть ты большой, мне надо вернуть тебя им!» Олвер, не ответив, закусил губу. В одном глазу блеснула слеза, и он сердито утер ее рукавом. Моего папу убили айльцы, эти как их там шадо, а мама сказала, что мы поедем в Андор, будем жить на ферме, где много лошадей. А где она сейчас? Тихонько спросил Мэт. Она захворала. Я, я похоронил ее в хорошем месте, там цветы росли. Неожиданно Олвер лягнул Эдариона и забился в его руках с удвоенной силой. Слезы катились по лицу мальчишки. «Отпусти меня! Я сам о себе позабочусь! Отпустите!» «Займись им, пока мы не найдем кого-нибудь другого», — сказал Мэтт и изо всех сил старавшемуся не дать мальчишке вырваться. Тот удивленно уставился на Мэтта. «Я? Что прикажешь с ним делать? Это ведь не ребенок, а помесь мышонка с леопардом!» «Сперва накорми его, а потом...» Мэтт сморщился. Судя по запаху, паренек не только взобрался на того мерина, но и ночевал у него в стойле. А потом, выкупой, от него воняет. «Ты со мной говори!» — возмущенно закричал Олвер, размазывая слезы по грязной физиономии. «Со мной, а не с кем-то там через мою голову!» Мэтт удивленно моргнул, потом наклонился к мальчишке. «Извини, Олвер, сам терпеть не могу, когда со мной так поступают. Так вот...» «Послушай меня. От тебя плохо пахнет, поэтому Эдерион отведет тебя в Золотой Олень, где госпожа Делвин разрешит тебе искупаться». Олвер надулся. «А если она начнет возражать, скажи, что я разрешил. Тогда она не станет тебе мешать». Мальчишка уставился на него, и Мэт едва сдержал ухмылку, испугавшись, что она испортит дело. «Возможно, Олвер...» и не слишком стремился мыться, но если кто-то вздумает ему запретить... «Так вот, делай все, что тебе скажет Эдерион. Он настоящий лорд из Тира. Тебя как следует накормят, раздобудут ладную одежонку и какие-нибудь башмаки». Мэт понимал. О том, что за мальцом присмотрит, в его присутствии лучше не заикаться. «Ничего, госпожа Делвин сумеет позаботиться о парнишке» даже если не слишком обрадуется его появлению. Золото прекрасно смягчает сердца. «Не люблю я тайронцев», — пробурчал Олвер, поглядывая из-под лобья то на Эдриона, то на Мэтта. «Ты говоришь, он заправдышний лорд?» «А ты тоже лорд?» Ответить Мэт не успел. Расталкивая народ, к нему подбежал запыхавшийся Истин. Его круглая физиономия блестела от пота, Измятая кераса еще сохранила остатки золочения, а алые атласные полосы на рукавах желтого кафтана основательно вытерлись. По его виду никак нельзя было сказать, что он сын самого богатого благородного лорда Тира. Впрочем, он и раньше мало походил на отпрыска знатного рода. Мэт! пропыхтел он, запустив пятерню в прямые волосы, все время падающие ему на лоб. Мэт! там на реке что еще раздраженно бросил мэт думая о том не вышит ли ему на кафтане надпись никакой я не проклятый лорд кто там на реке самоэль шайдо гвардия королевы эти проклятые белые львы кого еще нелегкая принесла корабль мэт запыхавшийся истин вновь провел пятерней по волосам здоровенный корабль не иначе как морского народа Такое представлялось маловероятным, а таан никогда не уводили свои суда далеко от моря. Но все же, по пути к югу вдоль берегов Эринин не так уж много селений, а припасы, которые удастся погрузить на подводы, иссякнут до того, как отряд достигнет тира. Конечно, он уже нанял полдюжины речных суденышек, но большой корабль мог оказаться более чем полезным. «Пригляди за Олвером, Эдерион», — сказал Мэт, и, не обращая внимания на недовольную гримасу лорда, потребовал. «Ну-ка, Истин, покажи мне этот корабль». Тот кивнул и, наверное, припустил бы бегом, но Мэт придержал его за рукав. Истин вечно торопился, да так, что частенько не успевал даже подумать, что делает. Из-за этого ему несколько раз крепко доставалось от госпожи Делвин. По мере приближения к реке возрастало число попавшихся навстречу беженцев, людей по большей части вялых и апатичных. К длинной просмоленной пристани было привязано с полдюжины широких плоскодонных паромов, но весла с них были сняты, да и паромщиков нигде не наблюдалось. Зато на палубах крепких одной-двухмачтовых речных суденышек, нанятых мэтом лениво копошились босоногие матросы. Погрузка уже закончилась, трюмы были набиты под завязку, и капитаны заверяли Мэтта, что отплывут, как только получат приказ. По Эринин тоже двигались сюда. Тупоносые речные баржи с квадратными парусами и узкие быстроходные ладьи с треугольными. Они сновали вверх и вниз по течению, но ни одна лодочка не пересекала реку между Мироуном и обнесенным стеной Оренгилом, над одной из башен которого рейл белый лев андора не так давно это знамя развивалось и над мироуном и удерживавшие город андорские солдаты не пожелали впустить в город отряд красные руки хотя ранты овладел Кемленом. здешние гвардейцы королевы как и отряда солдат которых набрал Гейбрил, но вроде тех которых называли белыми львами его власти не признавали сейчас часть из них отступила куда то на восток Видать, не случайно оттуда доходили слухи о разбойниках. Другие же сразу после стычки с отрядом перебрались за реку. С тех пор больше никто не пересекал Эринин. Посреди широкой реки стоял на якоре корабль. Это и вправду был корабль морского народа, казавшийся огромным в сравнении даже с самыми большими речными судами. Длинный, узкий, с высокими бортами — и двумя мачтами, имеющими легкий наклон. С берега были видны карабкающиеся по снастям темные фигурки. Все меир носили просторные шаровары, но некоторые члены судовой команды были обнажены по пояс, другие же — женщины — в ярких блузах. Женщины составляли не меньше половины команды. Большие квадратные паруса были подняты креем, но висели дряблыми складками — готовые в любой момент развернуться. «Найди мне лодку», — бросил Мэт Истину и нескольких гребцов. Истину приходилось напоминать даже об этом, иначе он запросто мог откопать где-нибудь пустую лодку. Тайренец растерянно уставился на Мэта, скребя в затылке. «Живее, приятель!» Истин закивал и, сорвавшись с места, пустился бегом. Подойдя к краю ближайшего причала, Мэтт вскинул копье на плечо и вытащил из кармана зрительную трубу. Он поднес к глазу желтую медную трубочку, и корабль как будто оказался совсем рядом. Вне всякого сомнения, Атаан чего-то ждали, знать бы еще чего. Некоторые поглядывали в сторону Мироуна, но большинство, в том числе и все собравшиеся на юте, где должна была находиться госпожа Парусов со всеми корабельными офицерами, уставились в противоположном направлении. Поводив трубой туда-сюда, Мэт приметил на реке длинную узкую лодку со смуглыми гребцами на веслах, направлявшуюся к кораблю. На одном из длинных оренгилских причалов — все они представляли собой почти точную копию Мироунских — царило оживление. Гвардейцы-королевы в начищенных до блеска керасах поверх красных с белыми воротниками кафтанов встречали гостей с корабля. Но что заставило Мэтта тихонько присвистнуть, так это пара красных с бахромой зонтиков над головами двух новоприбывших. Один из зонтиков был двухъярусным. Порой старые воспоминания оказывались кстати. Благодаря им Мэтт понял, что Оренгил посетила госпожа волн целого клана в сопровождении своего господина мечей. Мэт, Мэт, позвал за его плечом запахавшийся Истин. Лодка готова, и гребцов я нашел. Мэт снова перевел трубу на корабль. Судя по суете на палубе, узкая лодка уже причалила и ее поднимали на борт. Люди на кабестане выбирали якорь, другие расправляли паруса. Похоже, лодка мне не потребуется, пробормотал Мэт. На другом берегу посланцы морского народа поднялись на причал и в сопровождении гвардейцев удалились. Все это было довольно странно. Корабль морского народа более чем в девятистах милях от моря, да еще и госпожа Волн. Выше ее рангом была только госпожа кораблей. Выше господина мечей был лишь господин Клинков. Более чем странно, если верить воспоминаниям давно умерших людей. Благодаря им Мэтт помнил, что об атаан вообще малоизвестно. Меньше, чем о них, знают разве что об аильцах. Но как раз о Аильцах он кое-что знал, причем не из чужих воспоминаний, а из собственного опыта, и считал, что этого ему более чем достаточно. Но, может быть, эти воспоминания устарели, и нынче у морского народа многое по-другому? У кого бы узнать? Носовой якорь еще вытаскивали на палубу, С него текла вода, а взвившиеся над кораблем паруса уже наполнял ветер. Команда спешила, причем спешила отнюдь не вернуться к морю. Медленно набирая скорость, судно заскользило вверх по реке к находившемуся в нескольких милях севернее Мироуна, окаймленному болотами устью Алгуэньи. Так или иначе, с этим Мэтт ничего поделать не мог. Бросив последний взгляд на корабль, куда, наверное, вместились бы припасы чуть ли не со всех нанятых им суденышек, он спрятал зрительную трубу в карман и повернулся спиной к реке. Истин растерянно смотрел на него. «Истин, скажи гребцам, что они свободны», — со вздохом произнес Мэт. Бормоча что-то невнятное и почесывая голову, тайренец отправился выполнять приказ. С тех пор, как Мэт побывал у реки в последний раз, Всего-то несколько дней назад русло ее стало чуточку уже. Между водой и сухой потрескавшейся прибрежной глиной добавилась клейкая, всего в ладонь шириной, полоска донного ила. Эринин медленно, но верно высыхала. Впрочем, он и с этим не мог ничего поделать. Мэт повернулся и продолжил обход питейных заведений. «Важно, чтобы сегодня все было, как всегда» и не происходило ничего необычного. Когда солнце уже село, он вернулся в золотой олень и снова пригласил на танец Бетса, которая ради такого случая сняла свой передник. Музыканты наяривали вовсю. На сей раз играли просто сельский танец, который знали все. Столы сдвинули в сторону, освободив место для шести, а то и восьми пар. Когда стемнело, стало чуточку прохладнее, но только в сравнении с палящим дневным зноем. Все обливались потом. Мужчины, посмеиваясь, потягивали хмельное. Служанки сновали туда-сюда, разнося репу, баранину и чменный суп, подливая посетителям в кружки и чаши эль и вино. Удивительное дело, все эти девицы, кажется, считали танец лучшим способом отдохнуть от беготни с кувшинами и подносами. Во всяком случае, каждая расцветала, когда подходил ее черед утереть пот и скинуть передник. Хотя и во время танца все они потели нещадно. Возможно, госпожа Делвин установила для них какую-то очередность. Но если и так, для Бетца было сделано исключение. Эта молоденькая стройная девица не приносила вина никому, кроме Мэта, танцевала только с Мэтом. А хозяйка гостиницы глядя на них, лучилась, словно мамаша на свадьбе дочери, от чего мэту становилось не по себе. Бет соплясалась с ним до тех пор, пока у него ноги не заболели. При этом она не переставала улыбаться, и глаза ее блестели от неподдельного удовольствия. Блеск слегка тускнел, лишь когда они останавливались, чтобы перевести дух, точнее, чтобы ему перевести дух. Бетса, похоже, ни в чем подобном не нуждалась. Как только переставали двигаться ноги, она принималась молоть языком. И к тому же, когда Мэтт пытался ее поцеловать, всякий раз, не переставая тараторить, ловко уворачивалась. Так что он целовал то ухо, то макушку. Похоже, эта игра тоже доставляла ей удовольствие. Он так и не понял, то ли она просто легкомысленная болтушка, то ли очень даже себе на уме. Ближе к двум часам по полуночи мать сказал ей, что для одного вечера танцев более чем достаточно. Девушка разочарована надула губки, не иначе как настроилась танцевать до утра. И не она одна. У большинства девушек горели глаза, и только одна служанка постарше, опершись о стену, массировала лодыжку. Зато многие мужчины выдохлись, и когда девицы стаскивали их с лавок, отвечали вымученными улыбками, а то и вовсе норовили отмахнуться. Мэту только девица оставалась. Почему так получается? Не иначе как от того, что мужчинам в танце достается больше, все эти подхваты да повороты, а женщины, зная себе, порхают вокруг, да и сами они легче, вот и устают меньше. Взгляд Мэта упал на дородную служанку — которая крутила вокруг себя истина. Именно так, а вовсе не наоборот. И он вздохнул. Видать, этот малый насчет танцев не промах. Этак можно и всю ночь проплясать. Достав толстую золотую андорскую крону, Мэт вложил ее в руку Бетса. Пусть купит себе что-нибудь стоящее. Девушка взглянула на монету, потом поднялась на цыпочки и поцеловала его в губы. Легонько, будто перышком провела. «Я бы нипочем не стала тебя вешать, что бы ты ни натворил. Мы еще потанцуем завтра». Он и рта раскрыть не успел, как она уже захихикала, убежала, и, оглядываясь на него через плечо, принялась стаскивать славки эдариона, чтобы поплясать и с ним. Однако госпожа Делвин пресекла эти попытки, вручив не в меру прыткой служанке фартук и указав ей пальцем на кухню. Слегка прихрамывая, Мэтт заковылял к столу у стены, где уютно устроились Талманы с Дайрит и Налисин. Талманы сосредоточенно пялился в свою кружку, словно надеялся увидеть на ее дне ответы на все жизненно важные вопросы. Дайрит с ухмылкой наблюдал за тем, как Налисин пытается отделаться от пухленькой сероглазой служаночки со светло-русыми волосами, не сознаваясь при этом, что уже отбил пятки. Мэтт оперся кулаками на стол. «Отряд выступает на юг с первыми лучами солнца. Займитесь приготовлениями». Трое мужчин удивленно уставились на него. «Но ведь до рассвета и осталось-то несколько часов!» — протестующий воскликнул Талманес. «И все это время уйдет на то, чтобы вытащить наших парней из кабаков», — поддержал его Налесин. «Видать, никто из нас сегодня ночью спать не ляжет», — добавил Дайритт морщись и качая головой. Я лягу, заявил Мэт. А через два часа кто-нибудь из вас меня разбудит. Мы выступаем с рассветом. Так оно и вышло. Рассвет едва забрезжил, когда Мэт уже сидел верхом на типуне, в своем крепком гнедом мерине, держа копье поперек седла, длинный лук со снятой тетивой, заткнутый под подпругу, терся по попону. Мэт не выспался, голова у него болела, но все шло, как было задумано. Отряд «Красной руки», все шесть тысяч человек, покидал Мироун. Войны, половина пешей, половина верхами, подняли такой шум, что разбудили бы и мертвеца. Несмотря на ранний час, горожане высыпали на улицы или повысовывались в окошки. Впереди везли квадратное знамя отряда, белое с красной бахромой, с изображением красной руки и вышитым снизу красными же буквами девизом «Давай, Анди, цетовия Сагайн!» Пора метнуть кости. Рядом со знаменем ехали Налисин, Талманес и Дайрит. Десяток всадников изо всей мочи колотили в подвешенные к седлам медные литавры с бархатной обивкой. Столько же трубачей дудели в свои горны. За музыкантами ехали всадники Налисина — Среди них были и защитники Твердыни, и кайренские дворяне с флажками кон за спиной, сопровождаемые собственными вассалами, и кучка андорцев. Каждый эскадрон шел под собственным флагом с изображенными на нем красной рукой, мечом и присвоенным подразделению номером. Установить этот порядок это удалось не сразу, и, по правде сказать, ропот его решения вызвало изрядный. Поначалу кайренские конники соглашались следовать лишь за Талмоносом, а тайренцы признавали своим командиром лишь Налисина. С пешими было полегче. Те с самого начала представляли собой разношерстную компанию. Многие возражали против попыток присвоить эскадронам номера и разбить все войско на равные по численности подразделения. Это было непривычно, ведь до сих пор каждый лорд или капитан вел за собой столько людей, сколько ему удавалось собрать, и все они именовали себя людьми эдариона Мерисина или Алхандрина, а вовсе не солдатами того или иного эскадрона. Конечно, старые привычки сохранялись. Например, пять сотен всадников, которыми командовал эдарион упорно не желали называться первым эскадроном, предпочитая прозвание «Молоты эдариона Но так или иначе Мэт сумел вдолбить в упрямые солдатские головы, что всякий, откуда бы он ни был родом, прежде всего воин отряда, а уж потом чей-то земляк или вассал. Тем, кому такой порядок не по душе, было предложено уйти. Но, что примечательно, желающих не нашлось. Почему люди не уходили, для Мэта оставалось загадкой. Конечно, следуя за ним, они побеждали. Но некоторые все же гибли или получали увечья. Мэтту было нелегко обеспечить им сносную кормежку, не говоря уже о своевременной выплате жалованья. Что же до воинской добычи, то на этом пока еще никому не удалось разбогатеть, и, скорее всего, не удастся. Безумие, чистое воды безумие. Завидя это, солдаты первого эскадрона принялись выкрикивать приветствия, тут же подхваченные четвертым и пятым. «Леопардами Карламина и орлами Реймона», как они себя называли. «Лорд Мэтрим и победа! Лорд Мэтрим и победа!» Окажись у мэта под рукой булыжник, он непременно запустил бы им в кого-нибудь из этих болванов. Следом за конницей, длинной извилистой колонной, маршировала пехота, рота за ротой. Впереди ротный длинный флажок, на котором вместо меча красовалось копье и отбивающий ритм барабанщик, следом двадцать рядов ощетинившихся копьями солдат, а за ними пять рядов стрелков, лучников или арбалетчиков. Почти в каждой роте вдобавок имелся еще и флейтист, а два. Гремела музыка, и солдаты горланили песню. «Нам пить всю ночь и целый день, плясать с девчонками не лень, на них не жаль спустить свои деньжата». «Когда ж разлуки час придёт, мы снова выступим в поход, и грянут хором бравые солдаты. Приспело времечко ей-ей сплясать и с Джаком и с теней, а ну-ка с пляшем, с Джаком и с теней!» Мэт пропустил пехоту, выслушав всю песню до конца, дождался появления конницы Талмоноса и пришпорил типуна. За отрядом не тянулась длинная вереница обозных подвод, не гнали табуны запасных лошадей. В этом не было смысла. По пути отсюда до Тира заводные кони все едино или охромеют, или окалеют от таких хворей, о каких отрядные коновалы и не слыхивали, а кавалерист без лошади немногого стоит. Вниз по реке, чуть опережая течение, следовали семь небольших судов под треугольными парусами. На мачте каждого реял маленький белый флаг с изображением красной руки. За ними двигалась стайка совсем уж утлых лодчонок, поднявших все паруса, какие только отыскались на борту. Когда Мэт догнал голову колонны, солнце уже выглянуло из-за горизонта, осветив первыми лучами пологие холмы и разбросанные тут и там рощицы. Мэт, чтобы не слепило глаза пониже, надвинул шляпу. Налисен, подавляя мощный зевок, поднес картрту кулак в стальной рукавице дайред болтался в седле как куль с овсом веки у него опускались и сам он казалось вот вот повалится на шею лошади и заснет только талманы сдержался бодро с прямой спиной и открытыми глазами Мэт больше всех сочувствовал дайреду он его понимал чтобы перекрыть трех трупы грохот барабанов Мэтту пришлось возвысить голос. «Как только город скроется из виду, вышлите вперед разведчиков!» Дальше на юг лежала открытая равнина, сменяющаяся порой небольшими перелесками. По ней проходила недурная дорога, хотя большая часть грузов перевозилась по воде. Люди многие годы ходили пешком и ездили на фургонах и вдоль берега. «Вышлите разведчиков!» «И прекратите, наконец, этот растреклятый шум!» «Разведчиков?» — недоуменно переспросил Налисин. — Сгори, моя душа, да здесь во всей округе не найдется человека с копьем. Может, ты думаешь, что белые львы больше не удирают? Да коли так, они и на пятьдесят миль к нам приблизиться не посмеют. Такого мы им задали жару. Мэт, не обращая на него внимания, продолжил. — Двигаться будем быстро. Я хочу пройти сегодня тридцать пять миль. И не только сегодня. Посмотрим, не удастся ли делать по 35 миль каждый день. Тут уж на него уставились все. Даже лошадям не под силу выдерживать такой темп долго. Что уж говорить о пехоте. Все, кроме, конечно, аильцев, считали, что для пеших дневной переход в 25 миль — великолепный результат. Но Мэт должен совершить невозможное. Приходилось играть не по правилам. Комодрин писал так. «Появляйся там, где тебя не ждут. Атакуй внезапно. Отступай, когда враг ждет нападение. Нападай, когда он ждет, что ты побежишь. Внезапность — залог победы, быстрота — залог внезапности. Для солдата быстрота — это жизнь. Кто он такой, этот Комадрин?» — после недолгого размышления спросил Талманас. Чтобы ответить, Мэтту пришлось собраться с мыслями. «Полководец. Он давно умер. Просто я как-то прочел его книгу». Мэт помнил, что читал эту книгу не раз, хотя сомневался, сохранился ли в мире хотя бы один экземпляр. К тому же он и сам встречался с Комодрином. Проиграл ему сражение за 600 лет до Артура Истребиное крыло. Эти воспоминания подкрадывались незаметно, и слова сами просились на язык. Хорошо еще, что в последнее время он научился сдерживаться и не говорить на древнем наречии. Проследив взглядом, За рассыпавшимися веером по равнений конными разведчиками Мэт позволил себе расслабиться. Он играл свою роль согласно намеченному плану: Отряд должен двигаться на юг стремительно, будто для того чтобы никто не заметил этого маневра. В действительности его не просто должны были заметить. Со стороны действия мэта могли показаться глупыми, но оно и не худо. Чем быстрее будет двигаться отряд, тем лучше. Это поможет избежать в дороге ненужных стычек, а с реки колонна все равно углядят. Он поднял глаза. На небе не было ни ворон, ни воронов, даже голубей, но это ничего не значило. Мэтт готов был слопать собственное седло, если сегодня утром кое-кто не покинул Мироун. Самое большее через несколько дней Самоэль узнает, что отряд выступил в поход. А слухи, распущенные рандом в тире, заставят его поверить, будто это означает неминуемое и скорое вторжение в Иллиан. Как бы Мэтт не спешил, отряд доберется до тира не раньше, чем через месяц. Так что, если повезет, Самаэль будет раздавлен, словно вошь между скалами, прежде чем Мэтт подберется на сотню миль к нему. Самаэль видит и примечает все. Почти все. Он думает, что всем придется плясать под его дудку, но как бы не так. Это будет совсем другой танец, совсем другой. План, разработанный Рандом, Башером и Мэттом, действительно позволял надеяться на успех. Мэт поймал себя на том, что принялся насвистывать. Хоть раз все шло так, как было задумано.